глава тринадцать Тёмный лорд и мин физье это был обычный ничем не примечательный день каких в моей жизни были тысячи наверное я даже не осознавал насколько эта жизнь стала серой и обыденной даже работа которая раньше спасала от скуки никак не могла вытянуть меня из беспросветной ямы тьма поглощала меня Терялся интерес к жизни, я на всё смотрел с безразличием. Приходилось скрывать этот факт, чтобы не возникли вопросы о моей компетентности. Фамильное поместье казалось слишком мрачным, а ожившие слуги — нерасторопными и молчаливыми. Хотя чего я ждал от нечисти? Они говорят-то только тогда, когда их спросишь или отдашь приказ. «Живым — не место рядом с темными». Наши ауры подавляют, а тьма любит питаться энергией живых, забирать силу и подпитываться за счет нее. Возможно, кто-нибудь из простых крестьян и решился бы поработать в моем доме, будь я обычным темным лордом, а не главным дознавателем в королевстве. Меня боялись даже больше, чем палача, короля или хранители правопорядка. В народе не просто так меня прозвали «черной смертью», Нет, это прозвище приклеилось ко мне не из-за жестоких пыток, вернее, не только из-за них, но из-за того, что я больше любил говорить с мертвыми. Быть некромантом не так уж и плохо. С умершим существом намного проще найти общий язык. Призрак или воскресшая нечисть не может ничего скрыть. Им банально незачем это делать. Другое дело, когда существо еще живое, лживое и неразговорчивое. «Увы, высокий уровень раскрываемости преступления у меня отнюдь не из-за доброго характера. Я – один из десяти темных лордов в нашей стране, и, как никто другой, знаю, что о нас говорят и думают люди. Какие только слухи не ходят по окрестностям, что мы убиваем всех без разбора, что мы не способны управлять собственной магией, а терпят нас» только из-за необходимости сохранить баланс в мире. Отчасти они правы. Тьму невозможно подчинить, с ней нужно быть на равных. Но вот остальные утверждения спорные. Пожалуй, стоит начать с самого начала, с момента рождения носителя тьмы. Не у каждого из нас есть мать. У меня ее не было. Женщина, выносившая меня, отдала всю жизненную энергию во время родов. Отец не любил говорить о ней и вспоминать. В детстве я не понимал, почему отец так холоден, почему запретил спрашивать о матери и никогда сам не вспоминал об умершей жене. Намного позже, когда я вырос и вступил в полную силу, пришло осознание, что быть темным лордом значит быть одиноким. Сила в нас зарождается еще в утробе матери, Но так как женщины не рождаются с темным даром, противоположная друг другу магия вступает в конфликт. Тьма начинает питаться чужеродной силой, чтобы подпитать ребенка. Если у девушки нет магического дара, либо он слишком слаб, тьма питается жизненной энергией. Не все женщины погибают, лишь малая часть. Из-за этого темные не привязываются к своим женам, не позволяют себе любить, и всячески ограждают девушку от себя. Чаще всего сразу после зачатия супруги разъезжаются по разным поместьям, чтобы будущая мать могла выжить. Нормальной семьи у темных не может быть. Я знал это с детства. Отец говорил, что это плата за великую силу, она же и проклятие для каждого из нас. Но и выбора у нас нет. Если не отдать часть силы первенцу, то можно не только самому погибнуть, но и погубить целый мир. С каждым годом сила растет. Остановить этот процесс можно, только передав крупицу своей тьмы ребенку. Но и тут есть свои сложности. Мы не властны над собственной жизнью и не вправе самостоятельно выбирать будущую жену. Раз в десять лет в столицах по всему миру проводят отборы невест для темных лордов. Подходящих девушек выбирает специальная книга-артефакт. Наши ученые пытались выяснить, по каким критериям выбираются кандидатки, но все оказалось бесполезно. Словно выбор оказывался совершенно спонтанным. Никакой связи между кандидатками не было, как и общих интересов или направленности в магии. Вообще ничего. Это могли быть представительницы любой расы, любого сословия, с разными возрастами, внешностью и другими отличиями. Видимость выбора создавалась за счет количества девушек, участвующих в отборе. Как правило, их минимум в два раза больше. Но толка от этого нет. Тьма подталкивает нас в нужном направлении. Брак хоть и заключается в храме, но это фикция. У темных не бывает семей. Все наши браки договорные. Матери наших детей уходят без оглядки, получив огромные отступные, и не интересуются собственными детьми. Я не виню их. Тьма причиняет огромную боль даже нам, своим носителям. Что уж говорить об этих несчастных. Возможно, все было бы иначе, будь в мире больше темных магов. Возможно, тогда баланс мироздания не был бы под угрозой, и нам не приходилось было ломать жизни невинных созданий. Так о чем это я? Ах, да. О самом обычном дне, который перевернул мою жизнь с ног на голову. Это был день отбора, на который я не стремился попасть. Увы, темных лордов в стране осталось всего десять, трое из них уже имели первенцев и не нуждались в продлении рода, а вот остальные семеро, включая меня, обязаны были явиться на торжество. Если бы отец был жив, думаю, он бы разделил мои тяготы или помог советам, но его не было. Пару лет назад он добровольно растворился во тьме. Я иногда вспоминаю его, особенно в такие моменты полного одиночества. Настала пора и мне найти свою пару и передать первенцу частичку тьмы. Уже был готов договор, фамильное поместье приведено в порядок. Но я все еще не мог себя заставить войти в главную резиденцию. В этих стенах меня ждало нечто похуже смерти и нудных отчетов для правительства. Меня ждала будущая жена. Как отреагирует тьма? Отец говорил, что это особое притяжение, от которого невозможно избавиться или укрыться. Я хотел и одновременно боялся этого момента. «Лорд Физье! Рад вас видеть!» Я даже не удивился, услышав голос Виттера, распорядителя отбора. У него всегда было особое чутье. Ему бы следопытом работать, а не заниматься документацией. витер Я сдержанно кивнул. «Вы ведь в курсе, что бал вот-вот начнется?» Он насмешливо выгнул смоляную бровь. «Безусловно». Просто не люблю душные помещения и глупых девиц. Я уже успел заочно познакомиться с кандидатками, изучив их личные дела. Ничего криминального, но и ничего интересного. Богатенькие и избалованные леди с истеричными характерами. Оставалось надеяться, что мне достанется не самая проблемная Знаете, в этот раз есть интересные экземпляры. Особенно одна леди вызывает много вопросов. Виттер о чем-то задумался, устремив свой взгляд сквозь меня. «Что ты имеешь в виду?» «Баронесса Анетта Вэнс. Присмотритесь к ней с профессиональной точки зрения. Есть в этой девушке какая-то тайна?» Проснулся интерес к происходящему. Обычно Виттер безразлично относился абсолютно ко всем леди. «Ты считаешь, что девушка опасна?» Иначе я не понимал, зачем мне присматриваться к ней. Я главный дознаватель. Мне нужно жену найти, а не преступницу пытать». «Нет, но у меня есть предположение, глупое и совершенно абсурдное», шепотом ответил Витер, оглядываясь по сторонам. «У меня есть подозрение, что эта девушка невосприимчива к тьме» она единственная не чувствовала никакого дискомфорта я допросил ее прислужника зомби был взволнован и сообщил что чувствует себя странно но никаких изменений в его магическом фоне не было обнаружено ситуация и правда необычная никогда не слышал ни о чем подобном тем более в отношении женщин у некоторых мужчин среди разных раз бывали прецеденты примером тому служитвиттер Он не восприимчив к тьме, так как является носителем ее частички. Его давний предок еще во времена гонений был темным. Вот и результат. Ты же понимаешь, что это невозможно. Как бы я не хотел верить его словам, но такого в нашей истории еще не было. Женщины не рождаются с частицами темной магии. Поэтому и прошу присмотреться к леди Аннетт. Неспешным шагом мы добрались до входа в больную зал Я не мог не задуматься над словами Витера. Если он говорил правду, то ситуация совершенно уникальная. Я так отвлекся от происходящего, что совершенно не обращал внимания на мельтешащих слуг и громкую музыку, как и на других темных. Только появление короля заставило поднять взгляд на сцену. Его приветственная речь означала открытие бала и появление кандидаток. Все, как по команде, повернули головы в сторону высоких двустворчатых дверей и ждали появления девушек в сопровождении слуг. Но что-то пошло не по плану. Вместо грациозных походок в зал буквально выпала толпа девушек, одна за другой, образуя дорожку из тел в пышных нарядах. От шока и изумления замолкли все, включая короля и музыкантов. Эту оглушающую тишину разрезал звонкий женский голосок. «Без паники! Так было задумано!»